Глава 26. Штурм Лондона. Великобритания, 25 октября 1945 года. У Жирина возникло впечатление, что разгром 8-й воздушной армии США никого особо не ужаснул, включая и самих американцев. У Штатов вдруг возникло столько проблем и сразу, что в Капитолии, равно как и в Белом доме, сплошной визг стоял. Советский Союз вовремя покинул Тихий океан, и теперь в Кремле ни у кого голова не болела. А вот Америка спешно возвращала домой солдат из Европы. После того, как СССР захватил проливы, просто так погрузить войска на суда и вывести из той же Болгарии стало делом невозможным. Пришлось пончиком трястись на грузовиках в югославские порты, чтобы уже оттуда отплывать на родину. А на родине потихоньку-помаленьку разворачивалась маленькая война. Силы милиции штатов Орегон и Аризона – Первыми вышли к границам Калифорнии. Следом подтянулись части Национальной гвардии. Японские самолеты исправно бомбили железнодорожные узлы и мосты, но армия США упорно двигалась на запад, чтобы отвоевать Золотой штат. Вот в октябре-то и сказалась выгода от альянса с Японией. Нападение самураев на Америку потребовало от последней крайнего напряжения сил, решительных и продуманных действий. Решительности у штатовцев было в достатке, а вот насчет того, чтобы подумать, тут наличествовал изрядный пробел. Глупостей в те октябрьские дни было наделано немало, а ведь каждый день, каждый час был на счету. Транспорты из Японии прибывали в Сан-Франциско регулярно, в строй оккупационных войск становились все новые и новые бойцы». Доставлялась новая бронетехника, а пара авианосцев поработала перевозчиками, довезя до калифорнийских берегов сотню истребителей Ла-7. В итоге Соединенные Штаты полностью прекратили поставки в Британию. Дяде Сэму было не до спасения старинной Джона Буля, самому бы уцелеть. А посему никто не мешал советскому РККФ организовать морскую блокаду острова. Это было важно. И даже не столько с военной точки зрения, сколько с психологической... Британцы, всегда любившие воевать чужими руками, остались один на один с сильным и умелым врагом, которого не купишь и не победишь, договаривали деморализованные англичане. Эстуарий Темзы был широк. Зеленые холмы, белые меловые скалы, фермы, закопченные трубы заводов, рощицы, берег как берег, ничего особенного. Корабли «Аук» не поднимались вверх по Темзе, чтобы не стать удобными мишенями, а дрейфовали ближе к морю. К этому времени три штурмовые бригады уже окружили Лондон. Надо сказать, что, в отличие от Берлина, столица Соединённого Королевства не могла похвастаться мощными укреплениями. Еще в 1880 году Лондон обнесли земляными валами в Круговую, выстроив 13 фортов, из которых к 1945 году уцелел один лишь Райгейт, Сначала битвы за Британию в сороковом вокруг Лондона замкнули кольцо противотанковых рвов и дотов, но самые мощные укрепления строились внутри города. Пятиметровым слоем бетона покрыли подземные бункеры адмиралтейской цитадели под уайт -Холлом. Оттуда и рулил Черчилль. Жилин нетерпеливо посмотрел на часы. «Пора». «По самолетам». Спрашивается, мог ли он утерпеть и на этот раз. Ответ отрицательный. Заняв место в кабине МиГ-15, Иван махнул комполка на взлет. В воздух он поднялся третьим. Дождавшись остальных, перестал кружить. «Я варяг. Группа, внимания, курс 300. Будем прикрывать с воздуха штурмовую бригаду». Пройдя над Гринвичем, истребители вышли к северной окраине Лондона, где пятая штурмовая бригада прорывала оборону. Могучие ИСы немного странно выглядели с бульдозерными ножами, зато работа шла ударными темпами, Широкий противотанковый ров засыпался камнями и землей. Однажды лопасть ножа послужила щитом, отразив снаряд, выпущенный по танку. Только искры сыпанули, а болванка срикошетировала в небо. Невдалеке долбили пулеметы, сверкая огнем из амбразур Дота. Пара из 3 уделывала его перекрестным огнем. Доконали танки огневую точку или нет, осталось неясным. Истребители вписались в разворот. «Я, варяк вызываю черепаху!» «Черепаха на связи!» Группа над вами, будем гонять нехороших дедей. Вас понял, варяг? Долго ждать нехороших дедей не пришлось. Налетели метеоры с ярко выраженным намерением позбивать всех русских. Атакуем! мозга бери командование на себя, нечего отлынивать! Есть! С четверкой баклана Жилин набрал высоту и опрокинулся в пике. Мучаясь по вертикали, он поймал в прицел метеор и выпустил по нему короткую очередь. Этого хватило. Правый двигатель у англичанина задымил, а секунду спустя вспыхнул. Потеряв управление, истребитель вошел в штопор, из которого уже не выходил до самой земли. Идем с набором, мент, прикрой!» «Есть!» «Я черепаха, с запада идут москиты числом до 20, прикройте!» «Я Мосгаз, атакуем!» «Баклан, заканчивай с метеорами!» «Понял!» Жилин как раз набирал высоту, когда пришло известие о налете бомбардировщиков. Стало быть, метеоры просто расчищали пространство, чтобы москиты спокойно отбомбились. Не выйдет. Мегарю под тринадцатым номером реально не повезло. Множество раз продырявленное левое крыло чудом не отвалилось. С него кусками слезала обшивка, оголяя каркас. Плавно теряя высоту, истребитель потянул к линии фронта. Иван проводил его взглядом и сосредоточился на бомберах. «Я варяк, Орехов, марков. Травим москитов». Мигари упали на добычу заученным соколиным ударом. Сложив три очереди на левом крыле ведущего девятки бомбовозов, они добились того, что плоскость отвалилась и закуваркалась вниз. Однокрылый москита отправился следом. «Володька, снизу!» «Вижу, подкрался, гад!» «Да ладно, сейчас я его сниму!» Очередь угодила в топливный бак, и заблудившийся метеор полетел вниз, как настоящий болит, распуская за собой шлейф дыма. Потеряв еще три машины, бомбардировщики стали заворачивать обратно, знакомым манером просыпая бомбы куда-то вниз, неважно куда, лишь бы освободиться от тяжкого груза. Тогда появлялся шанс улететь и уцелеть. «Я Мосгаз, возвращаемся, заправиться надо. Вторая эскадрилья, вы где?» «Проходим над Лондоном, Мосгаз». «Привет, сменщикам!» «Осторожно, туман!» «Учтем!» Жилин глянул на приборы — Топливо еще было, но в обрез. Лучше дозаправиться, а то лишишься маневра. Внезапно самолет сотрясся, а в следующее мгновение канул в туман. На секундочку серая пелена разошлась. Внизу проглянули крыши и посты зенитчиков на плоских кровлях. Так вот кто меня. Истребитель терял высоту и скорость. Двигатель захлебывался, чихал, а стрелка топливомера стремительно близилась к нулю. Больше медлить было нельзя, и Жилин катапультировался. Улетел вверх и назад отстреленный фонарь. Удар, и кресло покинуло кабину мига, уходившего вниз. Освободившись, Иван дернул за кольцо, и над ним, словно зонтик, раскрылся парашют. Взявшись за стропы, Жилин выдохнул, вроде как живой. Ветер нес его над каким-то проспектом. Иван изловчился, приземляясь на маленьком газоне. Повалился, погасил купол, рассупонился, Хлопнул себя по кобуре. «Порядок, на месте». Проспект назывался Нортумберленд-Авеню. Оглядываясь, Жилин раскрыл планшет, где имелась карта Лондона, и сориентировался. Нормально он сел, удачно. Сейчас бы до черен кросс добраться, а там наши, десантники. И главный маршал авиации с пистолетом в руке побежал. черен кросс Черинг-Кросс, крутилось у него в голове. Что-то было связано с этой станцией, что-то очень важное. И Жилин вспомнил. Была какая-то передача по телеку, тогда еще, в том будущем. Ну и оборотец. Там два развеселых путешественника, рекламируя туры в Лондон, бродили по бункеру Черчилля. От того бункера, настоящей подземной цитадели, тянулись два туннеля, на север и на юг. В северные попадали именно с Черинг-Кросс. Забавно. Вчера бы он и не вспомнил о давнишнем шоу, а нынче все встало в памяти ярко и четко. Благо англичане не зря славут консерваторами. Лондон за полвека мало изменился. Жилин видел перед собой те самые дома, что некогда мелькали на экране. Воспоминания о будущем. Иван оглянулся. Авеню было совершенно пустынно. Только раз промчался грузовик, набитый ранеными, да встретился толстый Бобби, полицейский в дурацком шлеме. Увидав русского офицера во плоти, Бобби в ужасе прижался к стене. «Эллоу!» – бросил Жилин на бегу. Бобби икнул в ответ. Сзади что-то затрахтело, и показалась небольшая черная машина, смахивавшая на м только называлась Остин. Ехал Остин, разумеется, не по-людски, слева. Заступив дорогу авто, Иван вскинул пистолет, и машина с визгом затормозила. Справа выбрался водитель, сразу задравший руки. Жилин небрежно махнул ему пистолетом, полезая, дескать, обратно, и сказал «Черинг-кросс». Усевшись рядом с хозяином, он покосился на англичанина и усмехнулся. «Не бойтесь, не съем», — сказал Иван. «Не вы начали эту дурацкую войну, не вам и отвечать». «У вас хорошее произношение», — боязливо похвалил водитель. «Готовился», — хмыкнул Жилин. «И что с нами будет теперь? Отправят в Сибирь?» «Мистер Меньше слушайте вашу брехливую BBC. Кстати, в Сибири красиво. Лес, скалы, чистейшие озера». «Зимою там очень холодно». «Зимою и в Англии не тропики, а летом в Сибири жара». Иван углядел впереди конный памятник Карлу I и велел. «Тормозните здесь!» Англичанин аккуратно подкатил к тротуару, и опасный пассажир покинул Остин. «Сэнкью!» Водила первым заметил русский БТР, кативший со стороны Трафальгарской площади, и даже разворачиваться не стал. Двинулся задним ходом, напрягая двигатель. Жилин выскочил вперед и замахал руками. БТР, на броне которого сидели парни в камуфляже и в голубых беретах, притормозил. Десантники вылупились и тут же зарявкали в разнобой. «Здравия желаем, товарищ главный маршал авиации!» Ощерившись, Иван залез на броню. Десантура ему помогала и сказал, «Мужики, надо Черчилля за жабры брать!» «Так мы ж завсегда!» «Начальство ваше где?» гнул люк и показался плечистый майор. Хмурый он оглядел своих и расплылся в улыбке узнавания. «Товарищ маршал, вы откуда к нам?» «С неба, майор!» «Сбили?» — охнул командир десантников. Жилин усмехнулся. Японцы говорят, даже обезьяна падает с дерева. Короче, майор, где-то здесь спрятан вход в секретный туннель, и он выведет прямо в Адмиралтейскую цитадель, где прячется этот жертв-трест, который Черчилль. Понятно? Найдем, кивнул майор. Вперед, орлы! Десантники попрыгали с брони и разбежались. Как звать хоть? Спросил Иван. Кирилл? Кравцов? Как тебе, англичане? Да мы их не видали пока, хохотнул майор. Стрелял кто-то пару раз из окна, дали ему пулеметом. Он хлопнул под дошака. Заткнулся. Ага. Вызывай подкрепление, товарищ Кравцов, а то мало нас. Нас? Это что, думал, я вас тут дожидаться останусь? Нет уж. Майор нырнул внутрь БТРа, послышалось бурчание, и вскоре кравцов вылез обратно, едва не застревая в люке. Фу, как ж в банке. Вызвал и ребята, а вас передал кому надо. Уж не в защите, товарищ маршал. Все нормально. Да, чуть не забыл гранатомета нам понадобятся чтобы двери открывать хороший ключик согласился кравцов товарищ майор подбежал сержант с чубом выбивавшимся из-под берета нашли искомая дверь нашлась в стене неподалеку от станции метро черинг кросс маленькая зеленая пупырчатая от заклепок открыли ее с помощью пары противотанковых гранат бойся грохнула знатно вырванная покореженная дверь загрюкала по тротуару Десантники нырнули в пылящий проем. Майор, отдав приказание оставшимся у БТР, оглянулся напоследок к станции Черинг-Кросс и фыркнул презрительно. «Тоже мне, метро. Подвал какой-то. Вперед!» Со стороны Мэл донеслись частые выстрелы. Потом загоготал пулемет, и все стихло. Взревывая моторами, лязгая гусянками, на Черинг-Кросс вывернули три БМП. С брони попрыгали мужики в пятне с разгрузками на груди. Из десантных отделений вылезли такие же персонажи. «Откуда?» — коротко обронил Жилин. «Ос нас!» — не менее лапидарно ответили ему. «Замечательно. Пойдете вперед! махнул рукой Иван в сторону туннеля. «Военных гасить, гражданских не трогать. Там у них что-то вроде бомбоубежища. Кто командир?» Вперед вышел сухопарый молодец, но с сапожком ушило пушком. «Капитан Тимофеев!» «Значит так, капитан. Туннель отсюда тянется до уайт -холла. По нему и двинем. Есть ещё боковой туннель к Министерству обороны на восток. Еще один отходит на запад, к военно-морскому ведомству. Надо наведаться и туда, и туда. И вроде есть туннель с выходом на лестницу, где стоит памятник герцогу Йоркскому. По нему можно выйти к Букингемскому дворцу. Сечёшь? Монархи, чтобы смылись. Именно. Сюда, к Черинг-Кросс, потом на метро до Падингтонгского вокзала и Туту, -ту, в Бристоле или куда подальше. Я сообщу ребятам. Подозвав радиста с рацией, за спиной Тимофеев вызвал ребят. «Голубятня, я Турман, приём!» «Голубятня на связи!» Асназовец сжато передал сведения. Еще что, товарищ маршал?» Жилин молча отобрал у него микрофон с наушниками и заговорил. «Капитан доложил о северном туннеле. Есть еще южный, он выходит на Маршем Стрит, рядом с правительственной цитаделью Ротонда. Ее оборудовали на Хорсфери Роуд, где раньше стояли газохранилища. «Надо южный выход перекрыть и проверить один слух. Вроде как существует боковой туннель, выводящий в цоколь вестминстерской больницы. Ясно?» «Так точно, товарищ главный маршал авиации!» «Без чинов!» «Исполняйте!» Вернув наушники радисту, Иван махнул рукой. Все, выдвигаемся!» Пройдя в туннель, Жилин не обнаружил ничего романтичного, что обычно соответствует понятию подземелья. Глухие бетонные стены, увешанные вязанками проводов и кабелей... Ряды фонарей, полукруглые своды. Вперед! Сам переход от двери выводил к большим тяжелым воротам, обитым листовой сталью толщиной в палец. Одна из створок была приоткрыта. Рядом валялись четверо солдат в английской форме со смешными касками на головах, похожими на миски. Видать, оказали сопротивление, а десантура этого терпеть не может. «Бегом марш!» Туннель изгибался, уходя к Уайт-Холлу, и вскоре осназовцы догнали десантников — Те скучились у поворота. «Что там?» Пулемет и мешки с песком!» Словно подтверждая это, застучал Гочкис. Пули оставляли бороздки на стене пыля и кроша. «Куклу! Гранатомётчику готовность!» Обредив в тряпью охапку досточек, картонок и прочего мусора, куклу швырнули к противоположной стене. Пулемет тут же застрочил, изничтожая отходы и позволяя бойцу с гранатометом выглянуть на полсекунды. Этого времени хватило, чтобы выпустить гранату и скрыться. Прогремел взрыв, прошуршали по бетону осколки, и Тимофеев первым выкатился на линию огня, вскинул автомат и опустил. «Чисто! Вперед! На троих пулеметчиков хватило одной противопехотной. Жилин усмехнулся. Когда он еще в далеком 41-м подкинул идею гранатомёта, то ничего, кроме эскиза и некоторых технических деталей, предложить не смог. Но советским конструкторам и этого хватило. В принципе, еще в 39-м в Красной Армии применялись гранатомёты Дьяконова и Таубина. Но были они совсем не то. А вот РПГ – это вещь. Никакие пятые базуки с Фаост-патронами с ним и рядом не стояли. Метров через 100 туннель перегораживали ворота, запертые. Ими занялся Аснас. Заминировав створку, Тимофеев с подручными скомандовал «Опен!». Охрана не послушалась. И тогда взрыв вынес половину створки, зашибив заодно и охранников. За очередным поворотом открылось бомбоубежище. Здесь на лавках сидело сотни-две лондонцев. Старики, женщины с детьми, от отроки с противогазами через плечо. При появлении десантников поднялся крик. Все вскочили и заметались, не ведая, как спастись от злобных большевиков. Жилин вытащил пистолет и пальнул в потолок. Резкий звук выстрела подействовал как надо. Все замерли. «Всем оставаться на своих местах!» резко сказал Иван, подпуская металлу в голос. «Можете возвращаться в свои дома или отсиживайтесь здесь. Мы не варвары и бомбить Лондон не собираемся. Сидите тихо и не высовывайтесь. Пошли, ребята». Англичане и англичанки сидели, оцепенев, тискали своих детей и со страхом провожали русских солдат. Русские солдаты тихонько просачивались в Адмиралтейскую цитадель. Это был огромный центр на 200 с лишним комнат, выстроенный на пересечении Road Сторис Гейт и Грейт Джордж Стрит. Сверху его прикрывало здание казначейства, чей первый этаж залили бетоном, и он стал крышей цитадели. В коридорах и комнатах потолки подпирались мощными стальными балками и откосинами. Поверху тянулись трубы канализации и вентиляционные кораба. Крашенные стены выглядели аскетично, по-военному. Надо полагать, что обитатели бункера просто не ожидали атаки на 10 сидется или лилее мечты о разгроме Красной Армии. Первыми в цитадель ворвались осназовцы. Быстрыми смертоносными тенями они проносились по коридорам, стреляли, не раздумывая, если видели перед собой людей с оружием. Служащих, всяких машинисток, телефонистов, мелких клерков не трогали, запирали и шли дальше. Жилин заглянул в одну из комнат, предназначенную для шишки из правительства. Ничего особенного. Койка, стол, стул, тумбочка, комод. Крошечный коврик на полу, ночной горшок, тазик и кувшин. «Мило». В кабинете начальников штабов народу было мало. Пару генералов молодцы Тимофеева мигом упаковали. Иван оглядел кабинет, длинный и узкий. Стены увешаны картами, во всю длину стол до да стулья. «Мы уже рядом!» Тут десантники приволокли извивавшегося британского офицера. Он брыкался, изрыгая черную брань. Сохраняя безразличное выражение лица, Жилин запустил руку ему в карман и вытащил документы. «Чарльз Ральфи Томпсон», — прочел он. Полагаю, вы тот самый военный помощник Жерного Борова. Проводите нас к нему. «Ни «Не за что!» — пылко воскликнул Томпсон. Иван пожал плечами. «В расход!» Жилин обошел военного помощника и пошагал дальше. Сухой пистолетный выстрел засвидетельствовал смерть преданного человека. Врага более опасного, чем обычный противник. «Кажется, нам сюда!» Отворив дверь с табличкой «Пожалуйста, тише», Иван оказался в комнате, соединённой с кабинетом. Слева большая кровать, справа за бетонной колонной кресло в рядок, а у противоположной стены располагался письменный стол, за которым восседал сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Полюбовавшись его жирным загривком, Жилин подумал, что англичане сами во всем виноваты. Выбрали бы себе премьером, как в той жизни Клемента Этли, и гореб не знали. Этли ни за что не решился бы на военные действия, убоявшись последствий, а вот Боров пошел в банк и проиграл. Премьер-министр грузно развернулся в кресле, перекашивая бульдожье лицо. «В чем дело?» — спросил он неприятным голосом. До него еще не дошло. «Гражданин Черчилль», — сказал Иван, — «вы арестованы».